Мы вышли в сад, так как мне для сосредоточения нужна была зелень вокруг. Все же первый раз буду выстраивать портал непосредственно во дворец Кесаря. Замереть, сложить ладони и... «Кат, давай лучше я», — неверно предложил Долорец. «Спасибо, благодарю, не стоит», — не скрывая раздражения, ответила я. «Котенок», — попытался вновь предложить свои слуге Рыжий. «Еще раз так назовешь мне, я буду мстить, жестоко и безжалостно».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 Из портала мы вышли вместе, чтобы тут же пригнуться от споровших воздух стрел. Рыжий практически бросил меня в сторону, спасая от обстрела, а сам умудрился перебить часть арбалетных болтов еще на подлете, затем рявкнул. «Не стрелять!» Я уже и забыть успела силу его командного голоса. Стражники, отреагировав мгновенно, вначале встали по стойке смирно, а потом до них дошло, что выполняют они приказы по сути врага. И они увереннее перехватили оружие, но поздно. Динар уже пошел в наступление. «Имя вашего командира, быстро!» З -з «Зачем?» Испуганно спросил, судя по Иппалетам, командир. «Чтобы знать имя того, кто будет казнен за нападение на принцессу Айтлона и правителя Даллари». Я с восхищением смотрел на Динара. Да, с таким умением командовать ему и магия не нужна. И неудивительно, что в Айтлоне наши генералы стали взирать на него с обожанием после первого же посещения военного совета. «Прошу прощения!»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 «Динар, тут есть защита!» – прошептала я. «Естественно, есть!» «Откуда ты знаешь?» – полюбопытствовала я, проходя вперед услужливо распахнутые двери. «Я догадливый!» «Я заметила!» Пришлось на время прервать препирательство, так как появился Геральт. Осведомился о цели нашего визита и исчез, оставив нас одних. «Непорядок!» Каат, обратил внимание на странности вокруг и пустые коридоры, прошептал Динар. «Что происходит?» Мне и самое происходящее не нравилось. «Почему стражник привел нас сюда, а не в зал заседаний Совета Прайды? Почему в коридорах пусто? Почему нас не встречает Айсир Хайта? Что происходит?»